Словом, порешили мы, что я съезжу в Егупец. Тем временем товару немного накопилось. Сыр, масло, сметана, товар первый сорт. Запряг я лошадку и покинули Сукот. То есть марш в Егупец. Еду я. А на душе у меня, можете себе представить, невесело, тоскливо.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 — Серьезно, — говорю я, — припоминаете? — А не припомните ли, — говорю, — блинчики моей жены, ее пироги, галушки? Постарайтесь-ка припомнить. Однако тут же представляется мне совсем другая картина. Прихожу к Минахе Менлу, а он радушно приветливо поднимается мне навстречу. — Гость! Какой гость! Присядьте, рептевьи, как живете, как жена! Заждался я вас! Рассчитаться пора и насыпает мне полную шапку полуимпериалов это говорит он барыши а основной капитал остается в деле сколько бы мы ни заработали будем делить все поровну доля в долю мне 100 вам 100 мне 200 вам 200 мне триста, вам 300 мне 400 вам 400